Евгений Шалашов. Чекист. Западный рубеж. Пролог. «Итак, товарищ Аксенов», — резюмировал Феликс Эдмундович, — «вы будете руководить ЧК Польской Народной Республики». Дзержинский устало откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Я же, мысленно вздохнув, начал размышлять. Как начинать изучать польский язык, без которого должность ничего не стоит? Где взять учителя, а еще бы поляков, потолковее да понадежнее, для разведки и контрразведки, чтобы хотя бы слегка минимизировать наши потери в августе? Пока ничего толкового в голову не приходило. Но поздравлять вас пока не стану, потому что Польская Республика существует только в проекте, уточнил председатель ВЧК. Как вы сами понимаете, ситуация на западном направлении достаточно сложная. Ещё бы не сложная. Белополяки бешено сопротивляются. Вопрос о наступлении на пульскую территорию пока не встаёт. Свою бы вернуть. В моей истории польский ревком появился только в июле 20-го, когда казалось, что Тухачевский, развивая наступление, вот-вот возьмет Варшаву, породив в советском руководстве иллюзию начала мировой революции. Здесь, стало быть, он появился раньше. Или и в моей истории новое правительство Польши создается в мае, но открыто об этом не афишируют. Феликс Эдмундович невозмутимо продолжал. Руководство РКПБ и наше правительство нисколько не сомневается, что Красная армия не просто очистит Малороссию от польских реакционеров, но перейдёт в наступление, а в дальнейшем армия Пилсудского окажется между молотом и наковальней бойцами РККА и вооружённым польским пролетариатом. Нам следует заранее быть готовыми к созданию социалистической Польши. Задача советской России выглядит следующим образом: подготовить для Польши плацдарм для наступления по нескольким направлениям. Это Германия, Чехословакия, Венгрия, в перспективе Румыния и Австрия. Мне хотелось спросить товарища Дзержинского, а вы сами-то верите в такое, но я благоразумно промолчал. Феликс Эдмундович верит тому, что скажет РКПБ устами товарища Ленина. Дзержинский замолчал, потом снова пристально посмотрел мне в глаза. Но пока, подчеркнул мой начальник слово пока. Мы говорим лишь об освобождении Польши от капиталистов и помещиков. РККА освободит польский народ, но его будущее зависит от самих поляков. Русские рабочие и крестьяне не станут оккупантами для польских крестьян. Но советская Россия, по праву самого революционного и прогрессивного государства, обязана помочь польским трудящимся. Потому в первое правительство должны войти лишь этнические поляки. Временное революционное правительство возглавит товарищ Юлиан Мархлевский, а официальным начальником ВЧК станет товарищ Лонго. Лонго? Мне это имя показалось знакомым. Точно. Во время наступления Тухачевского на Варшаву Роман Лонго формировал первую польскую армию и даже какое-то время командовал ею. В начале 20-х был начальником разведывательного управления РВС республики. Дальнейшую его судьбу не помню, но не удивлюсь, если в биографических справках дата и смерти указана либо 37, либо 38 год. А вот про то, что он назначался начальником польского ВЧК, не знал. Впрочем, кто, кроме очень узких специалистов, знает, что товарищ Дзержинский был председателем Польской республики. У вас есть какие-нибудь вопросы? Поинтересовался Дзержинский. Вопрос у меня был всего один, но очень важный. Когда приступать к работе? спросил я, ожидая, что председатель прикажет немедленно выезжать за войсками, организовать работу в прифронтовой полосе, но в ответ услышал: Когда прикажут, сухо ответил Феликс Эдмундович, а потом ещё суше добавил. Разумеется, о новой должности знать никто не должен ни сейчас, ни даже потом, когда вы к ней приступите. Пока вы должны заниматься своими непосредственными обязанностями. Возвращайтесь в Архангельск. Дела пока не сдавайте, но будьте готовы в любой момент выехать либо в Москву, либо в Смоленск. Так что потихоньку готовьтесь к новому назначению. С одной стороны, я получил некоторую фору во времени, а с другой, с другой, чем раньше я начну заниматься польскими делами, тем лучше. А главная проблема это люди и средства. Ладно, буду думать, что к чему и как мне реализовать имевшееся после знания.